«И я был бы не прочь выпить», — поторопился вмешаться Далеон, чувствуя, что иначе рискует остаться ни с чем. «Не беспокойтесь». По губам Тенгора скользнула тень усмешки. «Полагаю, ваш приятель поделится с вами. Поскольку в замке сейчас слишком много народа, то комнату вам выделили одну. Нам...» Двоим или, включая и остальных членов нашей команды, поинтересовался Рони. Вам троим, — мягко ответил воин. — Негоже юной девушке спать в окружении мужчин. Для нее приготовили отдельное помещение. В коридоре пустом в этот поздний час шаги разносились гулким эхом. Тенгор свернул в очередной малозаметный проход и остановился около незапертой двери. Открыл ее легким движением руки и вежливо проговорил, даже не думая заходить внутрь. — Доброй ночи. Я пришлю кого-нибудь с тем, что вы просили. — Благодарствую. Рони вошел в комнату первым. Небрежным щелчком пальцев зажег несколько свечей, рассредоточенных по помещению, и с едва слышным стоном буквально рухнул на ближайшую кровать. «Как же нога болит!» — пожаловался он застывшему на пороге Далеону, который с любопытством осматривал маленькую душную коморку. В ней с трудом поместились три узких спальных места и крошечный столик между ними. «Я думал, у тебя уже все прошло», — осторожно заметил тот, присаживаясь на противоположную постель. Скептически посмотрел на оставшуюся пустой кровать и улыбнулся. «Мне кажется, Нор эту ночь решил провести в более приятной компании». — Пусть! — Рони раздраженно стащил сапоги и кинул их в дальний угол. — Парню сегодня сильно досталось. Полагаю, он заслужил утешение в лице рыжеволосой Раии. — Так что у тебя с ногой? — За время встречи с Эйрой ты даже не поморщился, — произнес Далеон, не желая разговаривать на тему взаимоотношений между младшими гончими. Иначе он бы не сумел сдержать ликование в голосе, что, в свою очередь, послужило бы причиной новых насмешек со стороны имперца. «Понятное дело», — хмыкнул Рони. «Вот еще, давать этой старухе лишний повод для веселья. Она мне и так слишком много крови раньше попортила, чтобы сейчас развлекать ее своими страданиями. «Тихо!» — испуганно шикнул Далеон. «Как можно такие речи вести здесь? Эйра ведь высочайшая! Ей не составит труда подслушать!» «Поверь мне, она не узнает ничего нового!» Ронни пробежался пальцами по правому колену, разминая и массируя его. «Мы не любим друг друга и никогда не любили!» Между хозяевами родов редко бывают приязненные отношения. Пожалуй, только Дарин Проклятый некогда подружился с Демианом. К чему это привело, мы все прекрасно знаем. «Можно не любить кого-либо, но уважать», — негромко возразил Делеон. Сделал паузу и добавил совсем тихо. «Рони, высочайшая, одной ногой, на погребальном костре. Вокруг нее колеблется Марьева смерти».